Глава вторая. Усадив нарядно одетого довольного Петю в детское кресло, няня не спешила устраиваться на заднем сидении массивного внедорожника охраны. Глядя на меня с ласковой грустью, Мария спросила. «Хозяюшка, вы точно не поедете с нами? Погодка чудо! Отдохнёте хоть немножко. К тому же идея-то была ваша», — мягко добавила старушка. «Что правда, то правда. Это я предложила поехать им с малышом погулять в городе и договорилась с охраной барона Росса о сопровождении». По моему мнению, ребенок не должен постоянно сидеть в особняке. Пусть Петя еще маленький, но ему уже пора начинать общаться со сверстниками. А детская площадка в красивом парке вполне подходящее место. Да и под присмотром воинов, с теми, кто мне дорог, ничего плохого не случится. Конечно, поехать хотелось. Но, увы, я банально не могу себе позволить. Завтра первая в моей жизни магическая дуэль, а я не то что силой не владею. Но даже о правилах поединков не имею представления. Позорище, да и только. В следующий раз. Пообещала уверенно, но на сердце стало тоскливо. «У меня постоянно что-то происходит. Строить планы на отдых нереально». Промолчав, Мария по-доброму и с пониманием улыбнулась. Затем, удивительно проворно для ее солидного возраста, забралась в высокий джип. Дверца захлопнулась, и вскоре автомобиль выехал с территории особняка. Я же направилась в сад. Искать информацию можно и на свежем воздухе. «Телефон-то теперь есть?» Устроившись за столиком в резной уютной беседке, приступила к изучению нового мобильного. В салоне связи меня убедили, что это отличная модель, и там же настроили приложение банка. Сама я потратила бы не меньше часа. Существенных различий с гаджетом, павшим в битве с метаморфом, не обнаружилось. Я довольно быстро отыскала кодекс магических дуэлей и принялась внимательно читать. Однако, чем больше узнавала, тем сильнее я хмурилась. По факту, правила оказались несложными. Допустим, если один соперник не явится в течение 15 минут, то второй автоматически объявляется победителем. Тот, кто не пришел вовремя, считается опозоренным. Как по мне, разумно. Но вот остальное откровенно тревожило. В кодексе вполне четко обозначалось, что право начать бой представляется тому, кого вызвали. Получается первый удар за графиней. И в отличие от меня, она опытная. Кроме того, разрешается использовать как магическую, так и физическую силу. Я же ни одним, ни другим не владею. Даже элементарных приемов рукопашного боя не знаю. Ну и вишенка на торте. Перед началом все артефакты дуэлянтами снимаются и проводится поединок до первой крови или до смерти. Единственное, что радует в данном безумии, я, как бросившая вызов, имею право выбрать, будет это кровь или смертоубийство. Дела. Тут не пожарской нужно нервно грызть ногти, а мне. Уникальная сила-то есть, да вот пользоваться ей не обучено. Откинувшись на спинку скамейки, глубоко задумалась. Честно говоря, я планировала напугать пожарскую страшными иллюзиями. Их-то умею создавать. и фильмов ужасов в родном мире насмотрелась с избытком. Но теперь поняла, что без крови не выйдет. И весьма вероятно, эта кровь будет моей. «Добрый день, Владислава Юрьевна!» Неожиданно выдернул из раздумий незнакомый мужской голос. Повернулась на звук. Возле беседки стоял худощавый, низкорослый мужчина в строгом костюме и с чёрным портфелем в руке. Рядом с ним возвышался воин из охраны барона Росса. И что бы это значило? «Здравствуйте», — ответила сухо. владислава юрьевна приношу извинения за беспокойство солидно произнес незнакомец меня зовут денис андреевич павлюченко я управляющий швейной фабрикой к сожалению наша встреча не состоялась он на миг поджал губы и продолжил прошу вас уделить время для беседы и желательно с глазу на глаз это действительно важно его тоне слышалась настойчивость я мысленно тяжело вздохнула конечно дела фабрики это важно но видит бог явился он совершенно не кстати Меня тут ревнивые дуры завтра убивать и калечить собираются. А мужик про проблемы бизнеса пришел рассказывать. Что ж за жизнь-то такая? Тем не менее, не демонстрируя неудовольствия, холодно пригласила. Присаживайтесь. И, переведя взгляд на неподвижного воина, добавила. Вы свободны. Сдержанно поклонившись, охранник бесшумно удалился. Денис Андреевич уселся за стол, поставил на колени портфель и начал доставать из него одну за другой пухлые папки. Сложив их стопочкой, отодвинул чуть в сторону, подровнял края, а после деловито начал. Я хочу вам сообщить о финансовом положении фабрики. Он на мгновение многозначительно замолчал. В отсутствии Алены Николаевны. Я кивнула, едва заметно усмехнувшись. Догадываюсь, о чем пойдет разговор. Вернее, о ком. Уверенно набивая свои карманы, драгоценная тетушка трудилась, не покладая рук. Владислава Юрьевна, вы должны знать, твердо произнес управляющий. За те восемь месяцев, что Алена Николаевна являлась вашим опекуном, бизнес репутации рода нанесен серьезный урон. Критических долгов нет, но ситуация плачевная. Он вновь со значением замолчал. Я, не говоря ни слова, пододвинула к себе папки. На лице управляющего появилось недоумение. Ну а что он хотел? Сам же принес документы. А я предпочитаю не верить на слово. Прочту тогда и побеседуем». Открыв верхнюю папку, сразу же обнаружила воистину гениальное письмо за подписью Алены Николаевны Корниловой. Драгоценная опекунша уведомляла заказчика, что в одностороннем порядке увеличивает сумму контракта. Причем Корнилова не стала мелочиться, сходу замахнулась на 50%. И кто бы сомневался, в случае отказа грозила расторжением договора. У нее мозг вообще есть? Дура. Какая же она алчная дура. Пролистав множество однотипных писем, я уточнила. «Что с договорами, по которым Корнилова извещала об увеличении оплаты?» Но в ответ не услышала ни звука. Я подняла глаза от документа, посмотрела на застывшего с изумлённым выражением на лице собеседника и вопросительно изогнула бровь. Через секунду Денис Андреевич отмер, зачем-то поправил безукоризненный узел галстука и официальным тоном доложил. «Разослано уведомление об отказе от исполнения обязательств нашей стороны. Алена Николаевна настояла, добавил и слегка поморщился». Появилось нестерпимое желание придушить эту идиотку собственными руками. Но а смысл махать кулаками после драки? От эмоций сейчас никакой пользы, а вот выяснить глубину долговой ямы, куда Корнилова так усиленно запихивал рот Метельских, непременно нужно. Взяв очередную папку, я поинтересовалась. «Клиенты требуют выплат штрафных санкций? Покрытие убытков во внесудебном порядке? Или уже пошли в суд?» Управляющий опять не торопился отвечать. Я медленно подняла голову. положив перед собой руки, переплела пальцы и приказала явно нервничающему мужчине. «Рассказывайте». Денис Андреевич шумно выдохнул, а потом расправил плечи и твердо заявил. «На сегодняшний день к фабрике финансовых требований от заказчиков по расторгнутым договорам нет. Все разногласия мною урегулированы». «Да ладно. Ни один контрагент не потерпит настолько наглого кидалова. Нас просто задушили бы санкциями. Как же он умудрился вылезти из такого болота?» Выдержав намеренно долгую паузу, я осведомилась. «И как вам это удалось?» «Я связался с ростовской фабрикой. Они взяли наши расторгнутые контракты, дали хорошую скидку. Со всеми партнерами встречался лично. Нам пошли навстречу. Претензий не имеют, но работать в дальнейшем с нами не планируют», глухо проинформировал Павлюченко. Теперь стало понятно, почему господин управляющий дергался. С одной стороны, он сработал на руку конкурентам. Из-за такой поголовки не гладят. Но с другой... Денис Андреевич, пусть и нестандартным способом, спас фирму от многомиллионных долгов. «Подобное взаимодействие с конкурентами недопустимо, но в данном случае оправдано. Скупо улыбнулась и вновь поймала изумленный взгляд. «Теперь коротко расскажи, как обстоят дела». Посидев недвижимо, Денис Андреевич доложил. «Работает один цех. Перебиваемся мелкими заказами. Вся прибыль уходит на выплату зарплаты и платежи по лизингу. Ваш отец покупал новое оборудование». Потихоньку расплачиваемся. Денег на развитие бизнеса нет. Кредит ни один банк не даст. Потенциальные заказчики нам больше не доверяют и сотрудничать не желают. Я задумчиво потерла пальцами лоб и спросила. «Для чего приобреталось оборудование? Был какой-то серьезный контракт?» «Да». Павлюченко машинально подровнял края папок. «Ваш батюшка лично вел переговоры с кавказскими князьями. Планировался пошив формы для воинов-родов, однако контракт не подписали. Может, оно и к лучшему». Заметил, глубоко вздохнув. «Почему договор не подписали? Снова Алена Николаевна отличилась? Я угрожающе прищурилась». После смерти главы рода Метельских представители потенциального партнера известили, что с женщиной, и тем более опекуном, дело иметь не будут. Денис Андреевич впервые за беседу улыбнулся. От сделки они не отказывались, она просто зависла. Госпожа Горнилова не знает о том, что переговоры в принципе велись. Он выразительно глянул на меня. «Угу». Пробормотала я глубокомысленно, порывшись в закромах памяти, спросила. «Эскизы, формы разрабатывались, утверждались? лекала делали? Материалы, фурнитура закупалась?» «Для пошива пробной партии все давно готово», — ответил уже без удивления управляющий. «Но до меня дошла информация, что на этого заказчика вышли краснодарцы. Переговоры пока не завершены, идут с переменным успехом». Решительно посмотрев мне в глаза, он подытожил. «Боюсь, контракта нам не видать. И не только потому, что вы женщина». «С нашей репутацией и на прежних условиях с нами работать не станут. Здесь надо изобретать что-то этакое». Мужчина пожал плечами и развел руками. «Хорошо». Захлопнув папку, пододвинул ее к управляющему и категорично сказала. «Денис Андреевич, в ближайшее время составьте план финансового оздоровления. Если появится необходимость, привлеките специалиста со стороны. О контракте с кавказцами нам с вами также стоит хорошо подумать. Позднее обсудим». Заметив на лице собеседника одобрения, я усмехнулась. Павлюченко кивнул, сложил папки обратно в портфель, поднялся и торжественно изрёк. «Рад, очень рад работать под вашим началом, Владислава Юрьевна!» «Всего доброго, Денис Андреевич!» Сдержанно улыбнулась и добавила. «Жду планы оздоровления и вашей идеи. Обязательно всего доброго, госпожа!» Низко поклонившись, мужчина направился к выходу из беседки. Тут я неожиданно вспомнила, о чем хотела, но забыла спросить. «Денис Андреевич!» – окликнула управляющего. «Вы случайно не в курсе?» «Почему Корниловой так необходимы деньги?» Тот повернулся ко мне и невозмутимо ответил. «Я наводил справки. Лично у Алены Николаевны долгов нет, а вот о ее единственном сыне плохая молва идет». Видимо, не желая повторять сплетни, он замолчал. «Расскажите, что слышали?» Не попросила, но потребовала. Денис Андреевич помялся, затем, переложив из руки в руку портфель, пояснил. «Игрок он, заядлый, постоянно в крупных долгах. «Хоть мать их периодически гасит, но...» Он намеренно оборвал себя на полусловие. Да, спасибо». Вновь уважительно поклонившись, управляющий покинул беседку и пошел по тропинке к дому. А я, провожая его глазами, поняла, что Денис Андреевич прекрасно ориентируется на территории особняка и в сопровождении не нуждается. С силой, потерев лицо ладонями, перевела взгляд на крону близ растущего дерева, отрешённую, наблюдая, как листья покачиваются в так дуновением ветерка. История Корниловой и ее сына-игрока заурядна. В прошлой жизни я подобных слышала немало. Все прямо, как по шаблону. И требовать украденные деньги у бывшей опекунши не имеет смысла. Только нервы тратить. Ссор из избы также выносить не дело. Не мстить, не наказывать не собираюсь. Пусть живет как хочет. Но, безусловно, Алена Николаевна еще появится. Учитывая пристрастие ее сыночка, это произойдет не раз и не два. Конечно, финансовой помощи от меня она не получит. «Главное, чтобы больше не пыталась решать проблемы своей семьи за мой счет. С нее станется». Предчувствие чего-то нехорошего остро кольнуло душу, и я грустно хмыкнула. Если так работает дар интуиции, то ничего толкового в нем нет. И без него ясно, что сложности с этой женщиной будут. Мысли с Карниловой плавно перетекли на фабрику. В действительности все не столь ужасно, как могло быть. Надеюсь, выкарабкаемся. Шансы есть, и грех ими не воспользоваться. Повлеченко похоже, профессионал. И явно пытался убедить в преданности роду Метельских. Верить, конечно, хочется, но рано. Не зря же столько лет работала с крупными бизнесменами. Многое повидала. Лишь время покажет, что собой представляет Денис Андреевич Павлюченко в действительности. Первостепенная задача – поднять репутацию рода. Для бизнеса она архиважна. И потому моя собственная должна быть кристально чиста. Я застонала. Чертова дуэль. Пожарская действительно меня серьезно оскорбила. И мне очень-очень нужно победить. «Но в магии-то я полный ноль?» До боли закусила губу и хмуро посмотрела на темный экран мобильного. «Позвонить никому не могу. В новом телефоне банально нет ни одного контакта. Хотя Аннушка тут вряд ли поможет. А больше в этом мире спросить совета и не у кого. Вру. причем упорно и себе. Помочь способен барон Рос. И советом, и делом. Я недовольно передёрнула плечами, прекрасно понимая, что слишком завишу от благосклонности Константина. Это жутко напрягало. еще и бесило». К тому же я испытывала противоречивые чувства. Красивый, сильный и умный мужчина одновременно притягивал и отталкивал. Не знаю, что будет между нами дальше. И даже загадывать не хочу. Впрочем, как бы там ни было, жизнь в любом случае не должна сосредотачиваться вокруг одного человека. Надо срочно обрастать знакомствами и связями. Но это в будущем. А сейчас-то что делать? Внезапно мобильный зажужжал. На дисплее появился номер. Посмотрев на внушительный ряд цифр, сердито фыркнула. Кто звонит, я даже не представляла. Память на длинные числа у меня отвратительная. Приняв вызов, я сухо обронила. Слушаю. Привет! Раздался в динамике уже хорошо знакомый бархатистый голос. Что делаешь? О тебе вспоминаю, ответила без колебаний. Мм, польщен, протянул Константин. Прекращай вспоминать и собирайся. Воины отвезут тебя ко мне. Домой сегодня не вернешься. Он совсем обнаглел. В душе зашевелилось нешуточное раздражение. У росса какой-то особый талант меня выводить. Вспыхиваю моментально. Когда раздражение сменилось гневом, я успокоилась. Очевидно, артефакт сработал. Сама так быстро я вряд ли погасила бы эмоции. «И чем планируешь со мной заниматься?» Спросила ледяным тоном. «Хотелось бы приятным и в разных позах», ошарашил признанием Рос. «Но сегодня буду учить тебе ставить щиты. Школьную форму не бери, завтра не понадобится». «Машину у входа жду». Послышались гудки отбоя. Я медленно положила мобильный на стол. Затеянное костью мероприятие, несомненно, относится к завтрашней дуэли. Но какие еще к дьяволу щиты? Что он задумал?